Глава 29 Погода в тот день стояла такая, что все двери с самого утра были на распашку, а оконные рамы подняты. Сидеть в четырех стенах стало невыносимо, вот люди и высыпали на воздух. Никто не хотел помирать, все хотели жить вечно. Настоящая весна, а не прощай лето. Райские кущи, а не Иллинойс. Ночью прошел ливень, напоивший жару. А утром, когда тучи поспешили прочь, каждое дерево в каждом саду проливало чуть тронь свой отдельный дождик. Квотермейн выбрался из постели и с грохотом колесил по дому, крутя колеса руками, пока снова не обнаружил на губах эту диковинную штуку — улыбку. Пинком здоровой ноги он распахнул кухонную дверь и, сверкая глазами, с прилипшей к тонким губам улыбкой, въехал во владение прислуги, а там... «О, этот торт!» «Доброе утро, мистер Келл!» — сказала кухарка. На кухонном столе альпийской вершины громоздился торт. К утренним ароматам примешивались запахи чистого горного снега, кремовых розочек и цукаты бутонов, а еще нежных, как цветочные лепестки свечей и полупрозрачной глазури. Торт красовался, будто далекий холм в пророческом сне. Белые, точно лунные облака, выпеченные в форме прожитых лет, утыканные свечками, хоть сейчас зажигай да задувай. «Вышла на славу!» – прошептал Квотермейн. «Бог свидетель, то, что надо!» «Несите во овраг, да поживее!» Экономка на пару с садовником подняли Белоснежную гору. Кухарка бросилась вперед, отворяя двери. Они прошествовали за порог, сошли с крыльца и пересекли сад. «Кого оставит равнодушным такая вкуснотища, такая мечта?» – вопрошал про себя Квотермейн. «Осторожней!» – экономка поскользнулась на расистой траве. «Нет, ради бога, только не это!» Когда он решился открыть глаза, порядок следования был уже восстановлен. Обливаясь потом, прислуга спускалась по склону в зеленый овраг, туда, где у зеркального ручья в прохладной тени раскидистых деревьев стоял именитый стол. «Благодарю», — прошептал Квотермей, а потом добавил. «Всевышнего». Внизу в овраге торт водрузили на стол, чтобы он до поры до времени белел и светился, и поражал своим совершенством.